Глава 16 Канун Рождества. Посмотрите чуть поверх моего левого плеча, чуть выше подбородок. Стоп! Идеально. Полыхнула вспышка. Лорд Диглби заморгал. Ричард смотрел на экранчик фотоаппарата и улыбался, как сытый кот. Великолепно, сэр. Тот самый кадр. Очень рад. Не могли бы вы помочь мне выпутаться из вашего стула. Фотограф подскочил к лорду и мягко поддержал его под локоть. Лорд Диглби взялся за обе свои трости. Шаги теперь давались ему чуть легче, но полностью довериться ногам он пока не мог. Доктор сказал, что подвижность постепенно восстановится, но потому, как он отвел взгляд, старик понял, что вряд ли это произойдет при его жизни». «Спасибо, что приехали в студию. Вы знаете, я был готов снимать и у вас в замке». «Нет уж, увольте», — сказал лорд. «Я был его заложником 4 недели, и теперь хочу хоть иногда бывать где-то еще». «Кстати, Ричард, а что вы делаете на Рождество?» «Мы с Анной и Лизой собирались в Лондон. Моя работа прошла на выставку, и мы поедем на открытие. Ну и погуляем в столице». Мы никогда никуда не ездили вместе. Пока еще. Это звучит здорово. Хорошей вам поездки. А ваша подруга Джейн? Ричард смутился. Ну, мы предлагали ей поехать с нами, но она отказалась. Боится так далеко отходить от реки. Ну и этот эффект русалки, вы знаете. Да, мы выбросили диван, сказал лорд. Что ж... «Возможно, мне удастся уговорить моего предка пригласить ее на бал». «О, у вас будет бал!» — лорд улыбнулся. «Это тайна!» «Ричард, вы не могли бы сходить за Джоном?» «Он сидит в кофейне напротив». «Я, с вашего позволения, подожду его здесь». «Разумеется, ваша светлость!» Как только Ричард вышел, лорд тяжело опустился на потертый диванчик. Нога ужасно ныла. Он вытянул ее перед собой и, чтобы отвлечься от боли, стал разглядывать фотографии на стенах. Их было великое множество. Поначалу Ричард вешал снимки большого размера и в рамах, но потом ударился в модернизм и эклектику и протянул вдоль стены несколько веревок, на которых, прицепленные прищепками, висели снимки поменьше. Именно к ним приглядывался лорд. Это были в основном репортажные кадры, сделанные для «Таймс». Дети играют в футбол на новой площадке. Пожарный с котом в руках и попугаем на шлеме выходит из горящего здания. Дом престарелых и его обитатели за карточным столом хохочут над чьей-то шуткой. Старая женщина с сигарой в кресле-каталке каталки. Лорд вгляделся в последний снимок, а потом встал и подошел поближе. Когда Ричард и Джон вернулись в студию, он стоял в полупоклоне, опираясь на стену, и разглядывал черно-белую фотографию. «Ричард, кто эта женщина?» — спросил он. «Это Ева Кло», — Виктор писал о ней. Ей не так давно исполнилось сто лет. «Джон, позвоните Виктору, «Мы должны сейчас же к ней поехать!» И он осторожно снял со стены фотографию и протянул ее дворецкому. Ева Кло кокетливо и хитро смотрела в камеру, раскуривая очередную сигару. Вокруг нее велись клубы дыма, а позади нее на тумбочке стоял большой серебряный подсвечник. Точно такой же стоял в доме Диглби. «Умерла?» когда виктор лорд диглби и джон стояли на ресепшене в доме престарелых девушка за стойкой ответила им печальным взглядом покрасневших глаз она недавно плакала четыре часа назад просто невероятно воскликнул лорд виктор молча отошел в сторону и сел на стул глаза мучительно защипала и он вытер их рукавом. «Как же так? Ведь он собирался ее навестить. Он хотел принести ей печенье. Она ведь ждала его». Перед ним появилась рука со стаканом воды. Он взял его и медленно выпил. Рука принесла салфетки. До Виктора дошло, что рука должна бы кому-то принадлежать, Он проследил ее до плеча, потом до лица и, наконец, сказал Спасибо девушке с ресепшена. Она была удивительной, правда? Вы у нее учились? Виктор замотал головой. Брал интервью недавно. О, так вы, тот самый Виктор. Она очень тепло о вас отзывалась. Вы придете на похороны? Но он не был готов думать о похоронах он вообще мало что мог сказать. Тогда вступил лорд Диглби. Очень вежливо и осторожно он спросил, можно ли взглянуть на вещи, миссис Кло. Девушка кому-то позвонила, получила разрешение, и их повели по коридорам. Виктор снова вошел в комнату, где познакомился с эксцентричной старушкой. Все вещи были разложены на кровати». И это было печальное зрелище. Всего несколько платьев, книги, несколько наборов карт и начатая коробка сигар с пластиковой зажигалкой. Вот и все, что осталось после почти столетней жизни. Конечно, там был подсвечник. Он стоял на тумбочке, и к нему была прикреплена записка «Передать в школу». Лорд Диглби коснулся его почерневшего бока, провел ладонью вдоль ствола дерева и обвел фигурки детей. Да, сомнений не было. Это был брат-близнец того, что стоял в замке. «Это ее семейная реликвия», сказала сопровождающая их медсестра. Она почти все время держала его в тумбочке, доставала только по особым случаям. Говорила, что ему больше двухсот лет. — Так и есть, — подтвердил лорд. — У нее есть дети, внуки, племянники. — Никого, — ответила медсестра. — Она всех пережила. — Как это горько, — пробормотал лорд. Они вышли на улицу и молча стояли перед своими автомобилями, вдыхая морозный воздух, чтобы выгнать из ноздрей больничные запахи. «Я собирался ее навестить», — сказал Виктор, но все время откладывал. «Почему я откладывал? Ей ведь было сто лет!» Лорд положил руку ему на плечо. «Не корите себя, Виктор. Так бывает. Иногда мы просто не успеваем. Знаете, нам со всех сторон твердят, что нужно жить здесь и сейчас. Вот этим моментом». Потому что он может оказаться последним. Каждая минута может быть такой. Каждый наш телефонный разговор, каждая встреча, каждая фотография. Но вот о чем никто не говорит, так это о том, что он может оказаться последним не для нас. А это многое меняет, правда? Примерно все. Да. Примерно все. Виктор забрался в красного зверя. Всю дорогу он думал о Еве Кло, о дяде Вилли, о тете Джейн, которые на самом деле принадлежали и ягуар, и дом. Дома он первым делом направился к телефону. «Пап, привет! Я приеду на Рождество!» «И, пожалуйста, уговорите тетю Джейн вернуться из... где она там сейчас?» «Да нет, ничего не случилось», — сказал Виктор и понял, что соврал. Случилось примерно все. «Она была Диглби по линии Эсмеральды», — говорила Сьюзан, стоя напротив картины Гейнсбора. «Я проверила. У Эсмеральды, оказывается, был еще один ребенок. Девочка от второго брака». Мы этого не учли. Она вышла замуж за фермера и осталась в Шотландии, когда мать вернулась в Англию. Непонятно, почему подсвечник был у нее. Возможно, Эсмеральда просто решила не везти его с собой в такую даль. «Однажды я встречался с Евой Кло», — сказал лорд Диглби. «Я вспомнил, когда Виктор сказал, кем она была. На благотворительном вечере для детей-сирот». Она его организовывала. Интересная была женщина. «Да, Виктор тоже был под сильным впечатлением», — сказала Сьюзен. Но второй подсвечник наводит на мысль, что где-то должен быть и третий. Она посмотрела на лорда Диглби и объяснила. «Детей было трое? На подсвечнике их трое. Было бы странно делать только два». «Мы можем напечатать объявление в «Таймс» и, может быть, найдем последний подсвечник». «Не найдете». Призрак Джонатана Диглби сгустился прямо перед ними. Сьюзен ойкнула. «Не найдете», — повторил он, «потому что Джасай его уничтожил». «Ему захотелось приключений, и он сбежал из дома. А поскольку я не давал ему достаточно карманных денег», Он продал свой подсвечник, и его переплавили. Все, конец, хватит копаться в прошлом. Сьюзен шагнула вперед. Кто застрелил Джасаю Диглби? Призрак отшатнулся. О чем вы? Это был несчастный случай в академии. Это неправда. Почему Джейн Тейлор слышала выстрелы в ту ночь, когда она убегала из замка? Джасая погиб здесь? Нет, он погиб в Академии через несколько дней после этого. Тогда кто стрелял? Она наступала. Дик! Дик стрелял солью по хулиганам! Во имя всего святого, Сьюзен! Оставьте это в прошлом! Она остановилась. Призрак стоял перед ней, и губы его тряслись. Для вас это всего лишь история. Интересная загадка, которой двести лет. Но это был мой сын, и он погиб. Я двести лет существую с этим. Воцарилась тишина. Сьюзан отступила на шаг. «Простите меня, сэр Джонатан», — прошептала она. «Я больше к этому не вернусь». «Буду премного благодарен» ответил призрак холодно. «Джеймс, я хотел бы обсудить с вами рождественский бал». Сьюзен выбежала из галереи. Щеки у нее горели огнем. Добравшись до дома, она взлетела в спальню, плюхнулась на кровать и закрыла голову подушкой. «Как она вообще могла послушать миссис Кинг?» «Ладно, миссис Кинг знает про призраков, знает про лесовиков, но это...» Перед глазами стояло лицо сэра Джонатана, его дрожащие губы. «Если журналистские расследования проводятся вот так, то пусть ими занимается кто-нибудь другой!» Сьюзен хотелось провалиться под землю. Старый добрый Мидлшир готовился к Рождеству. Он улыбался каждой улочкой и смеялся детскими голосами. Он пах свежей выпечкой и рождественским глинтвейном. Он звучал бубенчиками на новогодних колпачках прохожих, фырканьем разряженных лошадей на площади, густым голосом санты на лужайке перед барнаби-холлом. А еще он шептался. Шептался и переглядывался. «Вы видели, в замке вчера ночью горели все окна? Я такого не помню с семидесятых». «Это что? Слышали бы вы, какая оттуда музыка!» В полночь там кто-то пел таким красивым туманным голосом. «Боже, Агата, что вы делали у замка в полночь?» Же, что и вы утром, Милдред, любопытствовала». Мимо проехал старый автомобиль лорда. Обе дамы притихли. Их взгляды сопровождали его до тех пор, пока он не свернул за угол. А после этого дамы продолжили следить за ним мысленно. «Лорд стал чаще выезжать», — прошептала Милдред. «Неудивительно. Он так долго сидел в заперти», — «А может, дело вовсе не в этом?» Недавно он навещал юриста. Дамы переглянулись. «Милдред!» — позвали справа. «Агнес!» — раздалось слева. Женщины кивнули друг другу, как сообщницы, и поспешили к своим мужьям. Каждая сплетница Мидлшера выстроила свою версию происходящего. Но никто даже близко не мог представить, что происходит в замке на самом деле. «Эй-эй-эй, Джордж, держи елку ровнее!» «МакАртур, подхватите!» Широкоплечий мускулистый призрак в кузнечном фартуке вцепился в ствол громадной ели, пытаясь держать его строго вертикально. Возле его босых ступней копошились полупрозрачные дети, закрепляя дерево в нужной позиции. Призрачные женщины в чипцах парили под потолком и смахивали многолетнюю копоть и паутину. «Честное слово, лорд Диглби-младший, вам бы стоило нанять прислугу и привести это место в порядок», — заявила одна из них. «Я не нашел никого, кто бы приближался к вашей квалификации, мадам», с поклоном ответил 88-летний младший Диглби. Женщина покраснела и взялась за дело вдвое яростнее. «Осторожно!» — крикнул кто-то. В зал влетела туша оленя. Покружившись, она тяжело плюхнулась на пол. Прямо за ней парил охотник, «Такой плотный, что его можно было бы принять за человека, если бы не отсутствующая половина головы». «Для вас, сэр», — пробасил он. «Благодарю вас, МакАртур», — ответил лорд Диглби. «Отнесите его на кухню, если вас не затруднит». Призрак крякнул, напрягся, и олень снова взмыл воздух и поплыл прочь. «Лорд Диглби». Из потолка появилась очаровательная женская головка. «Где у вас коробки с гирляндами? Я нашла только шары!» «Я видел, я видел, я покажу!» — пропищал крошечный полтергейст и сквозь потолок полетел к чердаку. Лорд Диглби, опираясь на две свои палки, доковылял до кресла и устало опустился в него. Тут же рядом с ним появился бледный мужчина в черном. В руке у него был поднос с хересом и свежее печенье. «О, благодарю вас, Стивенсон!» «Не за что!» Мужчина улыбнулся, и глаза его засветились от удовольствия. «Приятно вспомнить старую профессию!» Лорд прикрыл глаза. Он никому об этом не говорил, но в последнее время у него пошаливало сердце. Иногда ни с того ни с сего оно вдруг ускоряло бег, будто пыталась вырваться из старого тела, и медленная тяжелая боль разливалась в груди. Лорд пережидал ее, сидя в кресле или на кушетке, а потом снова принимался за дела. Но недавно приступ поймал его в конторе юриста. Он едва уговорил мистера Найджела не вызывать врача. Лорд устало потер глаза. Как же хорошо, что они решились на это странное и прекрасное Рождество. И как же хорошо, что он обо всем позаботился. Вот разве что пригласить бы к себе Сьюзан и Гасса, и Джо, конечно же, тоже. Они бы даже не удивились здешнему обществу. «Люди, люди идут!» Бледное привидение не тот девочки, не тот длинноволосого мальчика отпрянуло от окна. «Всем исчезнуть!» — спокойно приказал призрак Диглби. Джон Стеттон открыл дверь, и в замок вошел кондитер с огромным тортом. Они с лордом обменялись любезностями и поговорили о погоде и росте цен на уголь. Потом кондитер оставил торт на Рождество от нашей скромной лавки. «Право не стоило! Ну что вы, сэр, что вы!» И сканируя взглядом все углы, удалился Прошло десять минут. «Можно!» — сказал Джон. И призраки появились снова, будто и не исчезали. «Я чуть не лопнула, стараясь не дышать», — пожаловалась зеленая леди. «Аугустина, но ведь ты вообще не дышишь!» — возразила ее белесая подруга. «Да, лобелия, но если бы я дышала, я бы непременно лопнула». Старинная люстра в бальном зале покачнулась, мигнула и вспыхнула впервые за шестьдесят лет. В то же самое время Сонни Кинг переступил порог дома Бужби. В руках у него была корзина домашнего печенья. «Если это взятка, чтобы я забыл о той твоей статейке, то я ее не принимаю», Гаста с Бужби, закрывая за ним дверь. «Папа, но ведь ты ее не читал», — возразила Сьюзен, появляясь из глубины дома. «Не читал», — согласился садовник, — «но она мне не нравится». «Чай будешь?» Он исчез в кухне, а Сьюзен провела сонни в гостиную и усадила на диван. Сама она заняла кресло напротив и некоторое время молчала, глядя на названного брата и подбирая слова. Наконец она решилась. «Сонни, мне нужно тебе кое о чем рассказать. Это касается твоей мамы, медальона и нашей работы. Но ты должен пообещать, что не напишешь об этом ни слова. По крайней мере, ни в инфо». Сонни вгляделся в ее лицо. Она была предельно серьезна. «Кажется, у меня нет выбора», — ответил он. И Сьюзан начала говорить. «Это я создал! Я!» «Каждый сюжетный поворот! Каждого персонажа!» Михлич гневно вышагивал по гостиной и бурно жестикулировал. Полы его классического твидового пиджака колыхались как настоящие, а тонкое пинсне перекосилось на сторону. С него можно было писать портрет оскорбленного достоинства — «Так уж и каждого», — возразил ему Виктор. «Марианну создал я. В вашей версии она была просто эпизодическим персонажем, почти без личности». «Без личности! Каждый мой персонаж — личность! А Отис? Отис тоже личность?» Старик невнятно фыркнул. «И второе убийство тоже целиком мое», — продолжил Виктор. «Так что я имею полное право подписать рукопись своим именем». «Никакого! Никакого права!» Михлич попытался стукнуть кулаком по столу, но стука не получилось. Тогда он просто развернулся к собеседнику и стал сжечь его взглядом. Виктор отложил ноутбук, на экране которого сияло недописанное письмо Саманте, и вздохнул. «Но вы ведь понимаете, что книга не может быть подписана вашим именем!» Черта с два! Молодой человек покачал головой. Нет, не может. Вам все равно не удастся выдать это за свое. У меня очень яркий и узнаваемый стиль. Мои наследники вас засудят. Вряд ли. Он говорил мягко и спокойно, как с ребенком. Скорее назовут меня Вторым Михличем и будут радоваться, что я возрождаю то, что, казалось бы, исчезло 20 лет назад. Ведь 20, верно?» Михлич опустился в кресло и ничего не ответил. Вид у него был подавленный. Виктор, наоборот, воспрянул духом. «Вы же помните, какой мы заключили договор? Вы диктуете, я пишу. «Связываюсь с издательством и издаю роман под своим именем. В итоге, правда, я работал ничуть не меньше вашего. Очень уж меня захватила ваша задумка». По губам старика пробежала самодовольная улыбка. «Я помню», — сказал он и устало провел ладонью по глазам. «Простите меня, Виктор. Я погорячился». «Вы действительно прекрасно поработали, и ваше имя должно быть на книге рядом с моим!» Виктор попытался что-то сказать, но Михлич остановил его жестом. «Знаю, что вы скажете. Моего имени там не будет, и это ужасно несправедливо!» Старик вздохнул. «От меня почти ничего не осталось, видите? Даже нормальной памяти. А ведь я старался!» Так старался создать хоть что-то настоящее, действительно стоящее, возможно, великое. Но читатели этого не хотели. Им нужны были загадки, головоломки, интриги, и я давал им это. С каждой книгой у меня получалось все лучше и лучше. А то, чего я действительно хотел... «Уходило все дальше и дальше, а потом все кончилось, и сейчас этот роман!» Старик поднялся и махнул рукой. «Что уж теперь? Подписывайте, Виктор, и отправляйте! Вы правы! Двадцать лет спустя у меня нет ни единого шанса что-либо написать!» Я свое упустил. Виктор подошел к старику и встал рядом с ним у окна. Они молча созерцали сверкающую от снега улицу. А потом Виктор заговорил медленно и задумчиво. «Знаете, ведь почти все, что вы мне продиктовали, есть и на листах, которые я нашел в подвале. Помните эти листы? Ерунда!» Там почти ничего не было. Все потерялось или сгорело за двадцать лет. Тут же кто только не жил. Нет, там было все полностью, я в этом уверен. Я перепечатал все с этих листов, добавил несколько эпизодов, чтобы заполнить пробелы и сделать историю связанную. А сами листы потом сжег? Да что вы такое говорите? Ничего вы не сжигали. Конечно же, я их сжег, иначе куда они делись? А потом мне стало ужасно стыдно, и я понял, что просто не смогу выдать работу Великого Михлича за свою. И я позвонил Саманте и во всем признался. «Но...» Виктор взялся за телефон. «Не смейте, Виктор!» «Сэм, привет, это Вик». «Да, готова. Я как раз по этому вопросу. Слушай, я должен тебе кое-что рассказать». Михлич стоял посреди комнаты и ошарашенно слушал. А Виктор все говорил. «Ты, конечно, можешь сделать экспертизу, чтобы убедиться, но, думаю, этого не понадобится. Несколько листов у меня еще сохранились, я привезу их с собой. Да, на Рождество у отца. Там и встретимся. Но, Сэм, это ведь все равно бомба, правда?» Он посмотрел на старика и вдруг подмигнул. «Кажется, это его лучший роман!» По призрачному лицу Михлича катились слезы. Он был счастлив, как никогда при жизни. Дропс барабанил пальцами по столу. Стол был завален бумагами с записками и экземплярами конкурирующих изданий, и чтобы так по нему стучать, нужно было освободить место». Это был плохой знак. Сьюзан приготовилась сражаться. «Это очень хороший текст», — сказал Дропс, и перед глазами Сьюзен мелькнула акула, пробующая на вкус клетку с аквалангистом. «Мне нравится подача. Мне нравится последовательность. Мне нравится стиль». Он посмотрел прямо на Сьюзен. «Мне не нравится подпись». «Я ожидал, что внизу будет стоять только ваше имя. В крайнем случае, имя Мэнди или Виктора». Сьюзен выдержала взгляд. «Гораций, вы знаете, что мы все над этим работали. Из нас получилась отличная команда, но сам текст писали «Сонни и я». «Честно говоря, больше Сонни». Я только поправляла, когда его заносила. Часто. «И что я, по-вашему, должен сейчас сделать?» Голос Дропса стал угрожающе медовым. «Поставить на первую полосу текст, подписанный скандальным журналистом из «Желтой газетенки»?» «Нет», — сказала Сьюзен. «Я думаю, вы должны вернуть Сонни в «Таймс». Рот Дропса открылся. Из него не появилось ни звука. И Сьюзан ринулась в бой. Гораций, я знаю, вы в меня верите. Вы учили меня писать, но это было очень давно. От моего таланта почти ничего не осталось. А если и осталось, то не восстановится вот так сразу по щелчку. На это нужно время. А пока я просто секретарь. И меня это устраивает. «А вот Сонни — настоящий талант. Ведь так всегда было, Гораций. Да, у него есть проблемы с этикой, и он бывает злым и даже жестоким. Но здесь мы сможем с этим справиться. Подумайте. В МНФО он станет чудовищем, а в «Таймс» может стать звездой». «Ох, Сьюзан!» — Гораций покачал головой. «Но ведь вам нужны хорошие журналисты?» «Ох, Сьюзан!» Гораций Дропс переложил бумаги на столе. Несколько листов упали на пол, но он не обратил на них внимания. А потом, к удивлению Сьюзан, Дропс улыбнулся. «Я уже начал думать, что у вас не получится», — Сьюзан опешила. «Что?» «Дорогая моя, вы единственный человек, который мог вернуть Сонни Кинга в «Таймс», — Того настоящего Сонни, которого мы оба знаем и любим, а не того, которым он стал. Вы думаете, я отправил вас к Диглби только потому, что вы Бужби? Но вы же не могли знать, что рано или поздно вы к нему обратитесь. Я на это рассчитывал. Правда, думал, что вы пойдете к нему сразу, как только узнаете, кто автор той гадкой статьи. Но получилось даже лучше. Вас направила Мэнди. Вы действительно стали отличной командой. Вы дьявол, Дропс, сказала Сьюзен. И горжусь этим, ухмыльнулся редактор. Скажите Сонни, чтобы завтра был здесь в восемь. И Сьюзен. Теперь следить, чтобы он не использовал газету для клеветы на обидчиков из детства. Ваша прямая обязанность. Сьюзан кивнула. «Думаю, с этим проблем не будет». «Потому что теперь Сонни знает, что всегда был прав», добавила она про себя. «И еще важнее, что права была его мать». Выйдя от Дропса, Сьюзан увидела Виктора. Он только зашел в редакцию и выглядел одновременно печальным и окрыленным. Они кивнули друг другу, и он молча сел на свое место. Работы сегодня почти не было. Все общества и сообщества Мидлшера уже дали рождественские обеды, провели ярмарки, примирились или разругались с соседями, и теперь готовились встречать Рождество в своем кругу. Виктор мог бы сегодня не приходить, но он был здесь и даже открыл ноутбук. Сьюзан увидела, как Мэнди пригладила челку, перегнулась через проход и тронула Виктора за локоть. Они зашептались. Сьюзан, улыбаясь, вернулась за телефон. «У них еще будет время поболтать». «Эй!» Виктор вздрогнул и оторвался от созерцания внутренней бездны. Мэнди смотрела на него и смотрела как-то по-особенному. «Ты молодец», — сказала она. «А? В смысле?» Текст зашел. «И это тоже, но я сейчас про Роман Михлича». У Виктора вытянулось лицо. «Откуда ты...» «Тише!» Мэнди обернулась на Дропса. «У меня много друзей в разных местах. Я ведь работала в столице, помнишь?» «И давно ты знаешь...» — спросил Виктор. — Про роман довольно давно, а вот про то, что это Михлич, узнала только сегодня утром. Это круто! — Да, — меланхолично сказал молодой человек. — Роман «Что надо» будет бестселлером. — Ты ведь мог оставить его себе, — сказала Мэнди. — Получил бы признание, славу, деньги. Никто бы ничего не узнал». Виктор скривился, как от кислятины. Я бы узнал и орал бы на себя каждый день голосом Дропса. Нет уж, одного разноса мне хватило. Мэнди засмеялась, а Виктор вздохнул. Знаешь, мне всегда хотелось сделать что-то важное, может, даже великое. Не ради денег и славы, а просто, чтобы меня заметили увидели, кто я есть и что я тоже что-то могу, а не просто тень своего отца. Он помолчал и добавил. Видимо, как-нибудь в другой раз. Мэнди фыркнула и снова стала привычной, язвительной Мэнди. Она посмотрела на Виктора, приподняв бровь. «Все-таки ты дурак, Виктор Эрскин», — сказала она. «Ты так хочешь быть кем-то другим, что в упор не видишь того, кто ты есть». Виктор, ты журналист, и ты на пути к тому, чтобы стать очень хорошим журналистом. Помнишь одинокую старушку Еву Кло? Ты написал о ней и превратил ее в мисс популярность. Она провела последние дни среди людей, которые ее уважали, любили и были ей благодарны. Это дорогого стоит. Мы вместе это написали, возразил Виктор. «Нет, я только немного помогла с подачей. Герой и история были твои. Ты это увидел, и ты это рассказал. А сегодня утром, пока тебя не было, приходил мистер Найджел. Не тот, который юрист, а его брат, который по уголовным делам. Его заинтересовала история той женщины из колонии. Он спрашивал ее настоящее имя, и, похоже, собирается с ней встретиться. Мэнди развела руками. «Ты меняешь жизни людей, балбес!» «Да, ты делаешь это, работая в маленькой газете в крошечной деревушке на краю земли, и вряд ли это принесет тебе мировое признание или хотя бы аплодисменты. Но с чего ты взял, что это неважно?»